Глава 14. Путь воина. В древние времена воины старались жить в гармонии с Вселенной, чтобы лучше понимать свой путь, на котором встречалось много трудностей и испытаний. Воин использовал испытания, чтобы идти собственным путем Будо. В повседневной жизни наши действия тоже отражают наш индивидуальный путь. Действия, которые мы совершаем, определяют истину нашей жизни. Мы должны знать. Чтобы понять что-то, мы должны чувствовать. А чтобы чувствовать, мы должны открыться жизни. Таковы ценности воина. За всю мою жизнь воина и последователя истинного Будо я следовал многими путями и видел разрушение множества жизней. Размышления над этими случаями углубляли мое понимание собственного пути Будо. Я верю в необходимость сохранения жизни. Но чтобы сохранить жизнь тех людей, которых я защищал, мне приходилось сражаться с демонами, готовыми уничтожить их. Я три раза смотрел в пасть дракуну смерти, и каждый раз мои силы и вера в Будо возвращали меня из этой пустыни от вечного разрушения. Настоящий воин понимает, какой контроль необходим ему, чтобы выказывать милосердие, подобающее ниндзя или самураю. В битве у вас есть возможность посмотреть в глаза врагу и прикоснуться к его душе. У вас есть способности, чтобы обезвредить врага, но выказывая милосердие, вы встаете на новый путь просветления, путь Будо. Научившись прощать, даже демон открывает в себе истинного воина может наступить момент, когда вы будете вынуждены ответить на угрозу. Как вы это сделаете, зависит от вашего уровня духовности. В любом случае, ваш боевой путь рано или поздно соприкоснется с моментом истины и обнажит перед вами различия между Раем и Адом. Без них не будет равновесия инь и ян, не будет возможности внутреннего роста. Родители наверняка говорили вам о моральных ценностях. Вы обладаете свободной волей, делая выбор испытывать трудности, которые очистят ваш дух, и выведут вас на собственный путь буду Только вы сами можете сделать этот выбор. Я написал эту книгу, чтобы дать вам представление о том, как защитить себя и свою семью, используя шестое чувство. Здесь даны советы и рекомендации, которые помогут вам открыть сознание для новых источников информации. Я надеюсь, что книга поможет вам в обретении более глубоких знаний себя и мира. Развивайте свою способность к самозащите в любой ситуации и полагайтесь на профилактику событий в большей степени, нежели чем на лечение. Я надеюсь, что время от времени вы будете перечитывать книгу. Это поможет вам более глубоко понимать суть происходящего с вами, поможет активизировать память и знания о простых методах обеспечения личной безопасности. Шестое чувство позволяет ощущать даже легкий дисбаланс энергетических полей. Все в мире существует в виде энергии, даже если воспринимается как нечто материальное. Настроившись на правильную чистоту, вы сможете воспринять и предчувствовать проблемы, которые могут воплотиться в жизнь, от уличных преступлений до международных катастроф и террористических актов. Вы станете специалистом по безопасности, обладающим развитым шестым чувством, подлинным телохранителем самого себя и своего окружения, стремящимся сделать мир вокруг себя более безопасным.